Глава 4. 30 сентября, 6 октября. Шанселор — очень быстроходное судно. И в этом отношении ему трудно найти соперника среди равных ему по размерам судов. С тех пор, как ветер посвежел, он оставляет позади себя длинную борозду, теряющуюся из вида на горизонте. Кажется, как будто кто-то положил белые кружева на синем фоне. «Атлантический океан в это время обыкновенно бывает спокоен. У нас на борту, насколько мне известно, никто уже более не страдает ни от боковой, ни от килевой качки. Впрочем, все пассажиры переплывали океан уже не в первый раз и более или менее свыклись с морским путешествием. В час обеда все места за общим столом были заняты. Пассажиры ближе познакомились друг с другом, и жизнь на судне сделалась не столь монотонной. Я... Часто беседую с французом Летурнером. Это человек лет 55, высокого роста, с совершенно седыми волосами на голове и с бородой, уже начавшей белеть. Ему пришлось пережить много несчастий, и потому он кажется старше своих лет. По-видимому, он страдает и теперь. Этот человек носит в себе какой-то неистощимый источник печали. Это заметно и по его несколько удрученному виду, и по манере часто склонять голову на грудь. Никогда он не смеется, улыбается только при разговоре с сыном. Мягкое выражение его глаз, слегка затуманенных слезой, придают его ласковому лицу отпечаток доброты и грусти. Можно думать, что он упрекает себя в каком-то несчастье, происшедшем помимо его воли. Кто не будет глубоко тронут, узнав, что Литурнер страдает, упрекая себя за несчастье своего сына. Летурнер путешествует со своим сыном Андре, красивым 22-летним юношей. Молодой человек очень похож на отца. Андре-то и служит причиной неутешного горя старика Летурнера. Он калека, сильно хромает на левую ногу и может ходить только при помощи костыля. Отец обожает сына и сразу чувствует, что вся его жизнь посвящена только одному этому юноше. Мне даже кажется, что Андрей его физический недостаток причиняет меньше горе, чем отцу, который как бы просит прощения у сына, не покидая его ни на минуту и стараясь предугадать его малейшие желания. Его руки принадлежат более сыну, чем ему самому. Они всегда готовы ему помочь. Они поддерживают Андре во время прогулки по палубе шанселлора. Летурнер особенно сблизился со мною и постоянно говорит мне о сыне. Сегодня я сказал ему: "Я только что говорил с Андре. Это очень развитой и образованный молодой человек". "Да", ответил Летурнер, на губах которого появилась улыбка. "Это прекрасная душа в вечном теле, душа его матери, умершей в момент его появления на свет". "Вы не можете себе представить", прошептал Летурнер, опуская голову вниз. «Как страдает отец при виде у вечного ребенка, у вечного со дня рождения!» «Господин Летурнер», — сказал я, — «мне кажется, что вы страдаете более, нежели ваш сын». «Конечно, Андре можно жалеть, но разве его не утешает сознание, что он так вами любим? Ведь физический недостаток не делает человека столь несчастным, как нравственные мучения, и эти мучения испытываете вы». «Я внимательно наблюдаю за вашим сыном, и мне кажется, что он страдает только потому, что видит, как вы удручены». «Но я, кажется, не даю ему этого замечать», — оживлённо возразил Литурнер. «Я стремлюсь только к одному — постоянно его отвлекать» несмотря на хромоту, он очень любит путешествовать. И вот уже несколько лет, как мы вместе путешествуем, мы объездили всю Европу и теперь возвращаемся из путешествия по североамериканским Соединенным Штатам. Я сам лично руководил воспитанием Андре, и воспитание это довершаю теперь путешествиями. Андре одарен от природы хорошими способностями, пылким воображением и обладает очень чувствительным сердцем. Иногда я с удовольствием вижу, как он забывается, любуясь Величественными картинами природы. О, да, конечно, сказал я. Но если он забывается, продолжал Литурнер, сжимая мою руку, то не забываюсь я, да и не забудусь никогда. Думаете ли вы, что сын простит матери и мне, что мы родили его калекой?» Горе отца, обвинявшего себя в несчастье, в котором никто не был повинен, сильно меня удручало. Я хотел было утешить старика. Но в это время появился Андре. Летурнер побежал к нему и помог сыну подняться по лестнице, ведущей на ют. Андре, его отец и я сели на скамейку и втроем стали беседовать о нашей жизни на Шанселоре, о могущих произойти на море случайностях и так далее. У Летурнера, как и у меня, составилось не особенно хорошее мнение о капитане Гентли. Его нерешительность, его вид невыспавшегося человека неприятно поразили Литурнера. Помощник капитана Роберт Куртис, наоборот, очень ему понравился. Это был человек лет 30, хорошо сложенный, сильный, высшей степени подвижный, энергичный и всегда готовый, казалось, проявить эти качества на деле. Роберт Куртис только что взошел на мостик. Я внимательно осматриваю его, и поражаюсь его бодрым, величавым видом. Стоит он спокойно. Во взгляде его слегка нахмуренном, светится горделивая уверенность. Этот энергичный человек должен, по-моему, обладать также и необходимым для моряка хладнокровием. В то же время он и очень добрый человек, так как интересуется молодым литурнером и старается при всяком удобном случае оказать ему услугу. Исследовав состояние погоды и проверив, правильно ли поставлены паруса, помощник капитана подошел к нам и принял участие в разговоре. Я заметил, что молодой литурнер охотно с ним беседует. Роберт Куртис сообщил нам некоторые подробности о тех пассажирах, с которыми мы не успели еще познакомиться поближе. Господин Кир и его жена, американцы из Северной Америки, богачи заработавшие громадные деньги на нефтяном деле, на котором в последнее время, как известно, в Америке многие составили себе состояние. Этот Кир, человек лет 50, кажется скорее разбогатевшим, чем богачом. Он ни о чем не заботится, как только о том, как бы удобнее устроиться и получше поесть. В его карманах, куда он часто опускает руки, постоянно слышится звон металла. Горделивый, тщеславный, Любующийся самим собою, презирающий других, он относится совершенно индифферентно ко всему, что не касается его лично. Короче говоря, это глупец и эгоист. Я не могу объяснить себе, почему он сел на шанселор. Простое коммерческое судно, которое не может предоставить ему того комфорта, как океанские пароходы. Госпожа Кир во всех отношениях ничтожная женщина, беспечная ко всему равнодушная хотя ей всего только 40 лет, но волосы на висках у неё уже посидели. Она смотрит, не видит, слушает, не слышит. Я не решаюсь утверждать, думает ли она. Единственное занятие этой женщины — это беспрестанное требование услуг, сопровождающие её девушке, мисс Гербей. Это молодая англичанка лет 20 Ценой своего унижения получает несколько ливров, которые бросает ей нефтепромышленник. Она блондинка с тёмно-синими глазами и очень выразительным красивым лицом. Её ротик был бы очаровательным, если бы у неё было время и повод улыбаться. Но кому и по какому поводу улыбнётся молодая девушка, постоянно слушая сварливую болтовню и выполняя странные капризы своей госпожи? Во всяком случае, если мисс Гербей страдает... Она умеет скрыть свое горе и, по-видимому, покоряется своей участи. Уильям Фальстон, инженер из Манчестера. По внешнему виду истый англичанин. Он управляет громадным гидравлическим заводом в Южной Каролине и ищет в Европе новых усовершенствованных машин, между прочим, мельниц, действующих с использованием центробежной силы. Этот человек лет 45 Тип учёного, который ни о чём, кроме машин, не думает, и для которого на свете существует только механика. Когда он начинает с вами разговаривать, от него нет возможности отделаться. Что же касается Рэбби, то это мелкий торговец, человек простой и ни в каком отношении не замечательный. Уже 20 лет как он только и делает, что покупает и продаёт. И так как продавал он вообще дороже, чем покупал, то и составил себе состояние. Что будет он делать со своими деньгами, он и сам не знает. Этот Рэбби, вся жизнь которого до сих пор была поглощена торговлей, не думает и не размышляет. Его мозг недоступен ни для какого впечатления. И по отношению к нему совершенно неприменимо изречение Паскаля «Человек, очевидно, создан для того, чтобы мыслить. В этом все его достоинство и заслуга».